Глава 18. Холодный металл. Валера, спасай меня! А! -а, -а, -а Лена запаниковала, но осмотревшись, взяла себя в руки. Она была почти у берега. Ноги не тонули, а лишь увязли. Позади в кувшинках квакали лягушки. Ну, попадись мне, крылатая чешуйчатая муха. Я тебе все твои чешуйки по одной пинцетом повыдёргиваю. Схлипнув, девушка всё же с трудом, но смогла вытащить ногу из жижи. Уже полдела сделано. Шажок, ещё шажок. Девушка уверенно двигалась к берегу. Но в последний момент... Вот она, трава, хватай руками. Не удержалась и бухнулась на колени. Грязь полезная, возможно, даже лечебная. Сейчас выберусь, пройдусь по берегу и найду чистую воду. искупаюсь постираюсь Чтобы не впасть в панику, громко уговаривала себя попаданка. Выползти ей всё же удалось, пусть и пришлось пожертвовать чистотой свадебного платья. Сняв туфли с ног, хотя какие туфли, два чёрных комка, Лена с удовольствием стащила с себя и платье, оставшись в нижнем белье. «Что же делать? В неизвестном мире, в трусах и лифчике меня быстро... Не хочется думать, что могут сделать». Она подняла грязное платье, туфли и ойкая побрела по берегу. «Какое же ты тяжелое!» Лена бросила свадебный наряд на землю. Нижние юбки задрались вверх. «А это интересно!» Она присела на корточки и вывернула подол наизнанку. «Вот что тут нашили!» Оказалось, что к платью пришили несколько подъюбников, а один последний слой, Представляло из себя и вовсе лёгкое платье на широких бретельках. В таких нарядах земные девушки обычно ходят летом, льняное, окрашенное в красный цвет. «Подойдёт», — произнесла Лена с силой дёргая пришитую лямку. «Получилось», — возлековала она. На бретельках остались небольшие кусочки ткани от основного платья. Но это не беда. Подол был не сильно замаран. Девушка надеялась дойти до воды и простернуть. Оставив тяжелый наряд лежать на берегу заболоченной полувысохшей реки, она, подпрыгивая и ойкая, пошла дальше. «Водичка, милая моя!» Песчаный берег манил к себе и говорил. «Бросай свои вещи, падай на песок, раскини руки и закрой глаза. Я тебя убаюкаю шумом волн и ласковым тихим ветерком». Отогнав расслабляющие мысли, Элен подошла к берегу. Туфли отмывались с трудом. Грязь прилипла, словно родная, и никак не хотела отходить. Пришлось вход пустить палочку. Ухоженные, обработанные ноготки забились грязью. Прошло время, туфельки сушились, а Лена в платье вошла в воду, решив вместе с подолом помыть и ноги. Через время... Чистая, но мокрая, она стояла на берегу, закрыв глаза. «Валера, чтоб тебе икалось! Верни меня домой! Я уже согласна и к мужу!» она распахнула глаза и осмотрелась. «Как же легко мы идем на уступки, стоит попасть в серьезную передрягу!» Платье почти высохло. Туфли же еще были сыроваты. Стоять на месте не было смысла. Дракончик пропал, придется самой искать выход. Только вот куда идти и зачем, Леночка не знала. Сначала найду людей и уже по ситуации буду решать, как быть дальше. Перед девушкой стояла дилемма, обходить лес стороной или все же идти напрямую. А возможно ли тебя обойти? Она обратилась к высоким деревьям. Только бы в нем не водились хищники. Девушка сделала шаг в лесную чащу. Шла недолго, минут двадцать. Она оказалась не в лесу, а скорее в парке, так ей показалось. «Мама, мамочка, спасите нас!» — послышалось в стороне. Беглянка замерла. Осталось сделать несколько шагов, и она окажется в поле, за которым виднелись крыши домов. Резко развернувшись, она пошла на детский зовущий маму голос. Первое, что ей пришло в голову, дети пошли за грибами или ягодами и заблудились и совершенно не подумала о том, что вот ведь опушка, выйди и ты в деревне. Между деревьями стояли клетки. Да-да, обыкновенные деревянные клетки, обитые железом, в которых сидели дети. Ужаснувшись, Лена замерла за ближайшим деревом и осмотрелась. Странно, но пленников никто не охранял. Переборов страх и взяв себя в руки, она направилась к ближайшей клетке. Детские глаза расширились, самые маленькие заплакали, но те, что были постарше, быстро зажали им рты, все как один, смотря в сторону деревни. Получается, те, кто их похитили, вновь пошли за добычей. «Мамочки, что там происходит? Неужели я попала в полное средневековье? Тут грабят и убивают простых жителей?» «Где же князья, графы, да кто угодно? Земли кому-то должны принадлежать!» Лихорадочно думала Лена, ища глазами камень покрупнее. Замки, что запирали клетки с детьми, были добротными, а вот проушины, что их держали, прикреплены неважно, в некоторых были ржавые гвозди. Хватило нескольких ударов, и первая клетка распахнулась, за ней и две остальные. «Спасибо!» дрожа от страха, шептали дети. «Работорговцы в деревне!» произнес на вид самый старший мальчик. «Они напали внезапно. Там наши родители, а драконы не прилетели на защиту». «Бегите в лес, прячьтесь и молчите, а лучше не останавливайтесь и бегите дальше», прошептала Лена, подгоняя малышню. «Сейчас самое главное — спасти детей, а потом думать, что делать» и дети побежали в противоположную от деревни сторону. Старшие поддерживали младших, те спотыкались, но продолжали бежать. «Мама, мамочка!» Мальчишка, лет пяти не послушавшись, рванул в противоположную сторону. «Стой!» — тихо застонала Лена и кинулась в погоню. «Только бы не услышали, только бы не заметили!» Малыш бежал быстро, перепрыгивая одному ему видное препятствие. «Похоже, он не раз ходил в лес, знает тут каждую травинку», подумала Лена, споткнувшись о какую-то корягу и полетев кубарем. Боль пронзила локоть, удар пришёлся по нерву. «Да стой же ты!» — выкрикнула Лена. Малыш, услышав падение, на мгновение остановился. «Подожди!» — постановая, девушка присела возле пацанёнка. «Твоих родителей спасут драконы, они помогут, а пока надо спрятаться и ждать». «Скоро мама придёт за тобой!» «Хнык!» Мальчик рукавом вытер слёзы, а Лена, недолго думая, подхватила ребёнка на руки и побежала в сторону леса. И лишь одна мысль, словно мантра, билась в голове. «Бабуля, защити, пусть нас не заметят!» «Стой, а то голову снесу!» Холодная сталь уткнулась в спину.